Глава 12. Профессор появился через пять минут после их возвращения. Его сопроводили в комнату для допросов, а Саша с капитаном встали за двусторонним зеркалом. Она бы не сказала, что профессор Берри — привлекательный мужчина. Слишком худощав, седые, начинающие редеть волосы. Но при этом он выглядел подтянутым и спортивным. Явно из тех, кто бегает каждое утро по фундаменту Нова или где-то ближе к кампусу университета. У него карманы зашиты, зашептала Саша. Ничего удивительного, так делают многие, кто хочет подчеркнуть фигуру. Никаких выпуклостей, ничего не топорщится. Век живи, век учись, пробормотала девушка, всегда распарывающая карманы зашитые на пальто и брюках. В конце концов, для того они и существуют, а тут вон оно что, силуэт важнее. Бледность профессора подчёркивали жёлтая рубашка и шёлковый оранжевый галстук. Франт. Лимонные бабочки маркиза совершенно не раздражают, а этот мужчина сразу вызывал неприязнь. Ты просто уже записала его в убийцы. Тихо, слушаем. Профессор, сказал каребинер, садясь напротив. Надеюсь, вы не возражаете против нескольких вопросов. «Нисколько». Милия ослабил галстук, расстегнул верхнюю пуговицу. "А он волнуется", снова прошептала Саша. "А ты бы не волновалась на его месте". "Студенты знали о вашем романе с Олесей. Не, они в курсе. Вам было всё равно. Дело не в этом, это всё неважно. Я просто не мог без неё жить. вы никогда не чувствовали такого, офицер". "Кто бы не смог жить без меня", подумала про себя Саша. Или эта одержимость и ни к чему хорошему не приводит. Пожалуй, всё должно быть в меру. Но на мгновение она позавидовала погибшей девушке. Пусть та меняла мужчин как перчатки, но как минимум один из них не мог без неё жить. Вы видели девушку после того, как расстались с ней? Нет, я предложила остаться её куратором в университете, но она отказалась. Вы расстроились? Это разбило мне сердце. Но я был готов на всё, что лучше для неё. Вашу жену сильно расстроила бы информация о вашем романе. Марианелла — умная женщина. Она понимает, что иногда мне требуется свобода. Но в этот раз вы были влюблены, и когда девушка вас бросила, вы ей угрожали. Глупости, я не последний её любовник. Не забывайте, что она жила с тем парнишкой-однокурсником. У него гораздо больше причин обижаться на Олесию. Я думаю, вам стоит сказать правду. Правда, офицер, она разбила мне сердце, но ненадолго. Да, я был одержим ею. Я не привык к отказам. Она не отвечала на мои звонки и сразу уходила, когда я пытался поговорить с ней в университете. Но всё это продолжалось не больше двух недель. А дальше? А дальше иссяк запас чувств. Это как? Человек с нормальной психикой не страдает больше двух недель. Это бессмысленно. Сначала я пытался её вернуть, а потом понял, что это бесполезно. Так зачем растрачивать в пустое время и силы? На свете есть множество других девушек. У нас есть доказательства, что вы следили за ней. Это было лишь раз. Я случайно увидел её с мужчиной и последовал за ними. По иронии судьбы, это была та самая площадь, где мы сейчас находимся. Он вынул ключ, открыл церковь, и они вошли. Кто он? Не знаю. Незнакомый молодой человек. Священник, судя по одежде, вернее, даже монах. Священник был бы просто в костюме и воротничке, а здесь риза. Я ещё подумал, неужели она пала так низко? Возможно, он просто показывал ей церковь. И если бы видели, как они ворковали, вы бы засомневались, офицер. Что было дальше? Я спрятался за углом и стал ждать. Она вышла одна примерно через полчаса. Я хотел поговорить с ней, но она убежала. Здесь на площади. Нет, я догнал её за углом. Вы свободны, но прошу не уезжать из Венеции. Вы шутите? Нам понадобится ваш паспорт. Нет, вы точно шутите. Я уважаемый человек. При данных обстоятельствах вам повезло, что нам просто требуется ваш паспорт. Офицер вы ещё и, судя по всему, не венецианец. Вы не понимаете, как делаются дела в Венеции. Вы мне угрожаете? Ну что вы? Я всего лишь профессоровый карабинер, военный жандарм. Вы должны принести паспорт сегодня в течение последующих 3 часов. Передайте его под роспись дежурному. Пока шёл допрос профессора, один из карабинеров наведался к нему домой. Женщина, открывшая дверь, выглядела прекрасно высокая, стройная, с дорогим макияжем. Что вам угодно? Карбинер представился. Моего мужа нет дома. Я бы хотел поговорить с вами. Prego, accomodateve. Большинство женщин очень блекло смотрелись бы на её фоне. Это была идеальность, достигнутая большим трудом в спортзале, ограничением в питании, регулярными походами к косметологу. И таким женщинам изменяют Удивился про себя каребинер. Дома удалилась и вернулась с прозрачным ярко-красным подносом, на котором стояли бутылка воды и два белоснежных стакана. Поставила на столик. Кофе? Нет, благодарю вас. Я хотел бы узнать, где был ваш муж ночью три дня назад. Конечно, дома. Вы уверены? Да. Он не выходил, насколько мне известно, нет. У нас есть свидетель, который видел его в ту ночь в городе. Ун или лёжит или что-то путает. Вы уверены, сеньора? Это очень важно. Умерли молодая женщина и ещё один человек. Это ужасно, но люди умирают офицер, в в том числе и в Венеции. Вы знали об отношениях вашего мужа с его студенткой Олесей Охотниковой? У нас есть сведения, что он очень серьёзно относился к девушке. Я в этом очень сомневаюсь. Для мужчины работа в университете в каком-то смысле профессиональный риск. Все эти молодые студентки, но они ничего для него не значат. Они вместе отдыхали в Лида ди Езола. Дама молчала. «Сеньора, если это всё, то я вас не задерживаю, офицер. У меня скоро встреча. «Сеньора, у нас есть сведения, что ваш муж был одержим этой девушкой. Ну, хорошо. Выражение лица дамы оставалось по-прежнему надменным и спокойным. Вы всё равно об этом узнаете. Муж сказал, что хочет уйти из семьи и жить с ней. Я нашла телефон девушки и позвонила. Я никогда его таким не видела. Вы встречались? Да, мы вместе пообедали. Она была красивой, в дорогой одежде. Я поняла, куда уходят деньги с нашего счёта в банке. Но она засмеялась и сказала, что всё кончено, и она не понимает, почему он сказал, что хочет жить с ней. Она больше не собиралась с ней встречаться. Она сказала, что это был эксперимент. Эксперимент? Да, она сказала, что ей были интересны отношения со взрослым мужчиной. А он заверил, что я не против. Она извинилась, если раньше я хотела убить своего мужа, то теперь мне стало смешно. Наконец-то и он вляпался. Нынешние молодые женщины относятся к жизни как к одежде. Поносил и выбросил. Они не готовы к серьёзным отношениям. Я даже порадовалась, что он встретил не очаровательную дурочку, а современную девушку, знающую, чего она хочет. И всё. И всё. Офицер. Вы хотите сказать, что мой муж убил девушку, чтобы она не досталась следующему любовнику? На сей раз промолчал карабинер. Он не стал бы убивать мужчину. Это уже напоминает комедию. И мой муж, он не способен на такие жестокие поступки поговорить, пострадать, возможно, устроить сцену, но убить никогда. В этом его проблема. Олесю мог убить кто-то, кто неверно истолковал её флирт или согласие на разовую близость, когда он был готов на серьёзные отношения, и когда его оскорбили изменой. Капитан вздохнул. А профессор, думаешь, не мог? Стареющий герой-любовник, который никогда не имел проблем со студентками, вдруг получил отказ и понял, что молодость ушла, а с ней и потерял власти, чисто мужской власти над женщиной. Он впервые получил отказ и понял, что это последний шанс самоутвердиться. У нас слишком много кандидатов в убийцы, один из которых сам стал жертвой. И прошло три дня. Обычно в этот срок появляются улики, либо дело затягивается надолго. Боюсь, это наш случай. Пока у нас есть лишь профессор, директор галереи буайфранса сожитель Но ни один из них никак не связан с журналистом Тирановой. Вся информация по контактам журналиста пока ничего нам не дала. В случае с девушкой гораздо больше вариантов. И графине. Что ты хочешь сказать? Вы всё время ищете контакты журналиста и девушки, то, что может их связывать. А если всё дело в графине? Решиться подбросить тела в сад графини Контарин может не каждый. Это что-то должно означать.